Глава 7. Ирен и Питер переглянулись, стоя на пороге покоев. идти к Лорду не хотелось ни ему, ни ей. Нерка, пусть госпожа в зеркало посмотрится, что-то ей соринка в глаз попала, а я не вижу. Думаю, нет греха в таком. Пускай смотрится. Питер слегка подтолкнул госпожу Ирен, и она весьма неуверенно зашла в большую комнату. Здесь пахло чем-то удушающе сладким, пылью, жжёным волосом и свежей выпечкой. Хотелось открыть окно и проветрить. Большая кровать под бархатным бордовым балдахином стояла вплотную к стене. Такой же бархатной скатертью застелен огромный стол. На нём узкогорлый кувшин, два металлических начищенных кубка и огромная тарелка, прикрытая полусферой блестящей крышки. У одной из стен громадный сундук с блестящими уголками, ещё два в ряд поменьше, а у стены напротив что-то вроде плоского шкафа. Туда Питер и направился, и шла следом, не слишком понимая, где же зеркало. Питер распахнул створки шкафа и повыше поднял свой факел. Там в шкафу пряталось большое зеркало. Ирина смотрела на себя в первый раз, неуверенно трогая лицо и потягивая прядь выбившихся волос. Совсем молодая, лет 17 не больше, тусклые русые волосы, похоже, просто очень грязные и засаленные. Прямой ровный нос, обычные зеленоватые глаза, тёмные ресницы и брови. Небольшие чёткие губы, сочные, молодые, без морщин вокруг рта и глубоких носогубных складок. На лбу немного мелких прыщей. Ай, гадость какая. Ирен нервно провела по лицу. Скорее всего, просто от грязи. Ну ничего, ничего. В целом-то совершенно обычная девушка. Не лучше и не хуже, чем, например, Ирина Викторовна была в молодости. Может, даже симпатичнее. Худая только очень. Моду на тощих моделей она никогда не понимала. Платье больно замурзанное. Постирать бы стоило, конечно. Завела руку за спину, стянула платье, вот и фигурка вполне даже хорошая. Талия тонкая, грудь между двоечкой и троечкой, и бёдра, хоть сейчас рожай. Боже мой, весь день даже не подумала об этом. А на самом деле, она снова молодая и, возможно, даже ребёночка ещё родит. И Бог даст, муж хороший будет, и всё-всё у неё наладится. Экое счастье то на самом деле начать жизнь с нуля и избежать всех-всех ошибок. Глаза невольно наполнились слезами под укоризненные слова Питера. «Ну вот опять. Госпожа Рен решительно вытерла слезу рукавом и сказала: "Пойдём, Питер, я очень хочу есть". А про себя подумала: "Всё теперь будет по-другому. Всё комнате, где её дожидалась сестра, Ирен наконец-то рассмотрела всех присутствующих. Пока ела, так и стреляла по сторонам глазами. Две тётки, хотя они тут все непонятного возраста, но эти, пожалуй, постарше остальных, лет по 40. Сидят под факелом возле высокой рамы, напоминающей Мольберт художника. Только вместо картины там закреплён огромный кусок ткани. Края его свешиваются на колени тёткам, и они что-то вышивают, каждая свой угол. А там, где должна быть картина, середина уже вышита ярким золотистым люрексом. Геометрическая какая-то фигня, на крест похоже. Надо будет уточнить у Питера, как зовут женщин. Ещё одна молодая девушка Линта, как назвала её сестра, что-то непонятное делает в том углу, где спит прислуга. То ли зашивает что-то, то ли наоборот распускает. Темно в том углу, и не рассмотришь нормально. Линта — это личная прислуга госпожи Санти. Это уже Ирен сама догадалась. А у неё, у Ирен есть своя Анги. Похоже, как у всех принцесс попаданок есть преданная горничная, так и у неё Ирен тоже есть. Надо только разобраться, что она за человек, эта горничная. А то она в одной книге была подосланной от мачехи и пакостила героиня. Возможно, рассуждения Ирины Викторовны и отличались некоторой наивностью, но она в целом рассуждала здраво и по-доброму, так как её учили в своё время в пионерском детстве. Нельзя в человеке сразу врага видеть, но и недоверием обижать не стоит. Сама госпожа Санти закончила ужин ещё до прихода Ирены Петров в комнату и сейчас сидит за этим же большим столом только в старца. Перед ней, закрывая её от глаз Ирен, стоит довольно большой ларец с откинутой крышкой. Из-за крышки Ирене не видно, что она там делает. А Анги стоит прямо за спинкой её кресла и прислуживает ей. Сперва Ирен хотела её отогнать, но потом решила не перечить. Тут все лучше неё знают, как правильно себя вести. Так что просто смотрю и привыкаю, скомандовала она себе. Хотя, конечно, глупо это. Ну что, разве Ирен сама не подвинет себе тарелку или хлеба не отрежет? Да и руки Анги мыла, судя по всему, давненько. Иран нахмурилась. Местные понятия о чистоте её нервировали. В комнату зашла ещё одна женщина. Крепкая и низкорослая, она с трудом тащила на ремне, перекинутом через плечо, огромную корзину с крупными поленьями. Подкинула сразу два в камин и села передохнуть. "Борка, на ночь не забудь ещё принести, а то будет, как этой ночью, холодина снова". Санти приказывала, даже не поднимая голову от своего ларца. Из еды ей предложили довольно мягкий белый хлеб, миску странной похлёбки, хорошо хоть, что горячей. Тут надо Анге спасибо сказать. Пока Ирен по своим делам бродила, девушка котелок пристроила возле огня. Потому подмёрзшая и усталая Ирен и наслаждается сейчас горячим варевом. В похлёбке кусочки мяса, непонятный сладковатый овощ крупными ломтиками, что-то нарезано плоскими небольшими кругами. По цвету похоже на не слишком яркую свёклу, а по вкусу больше на морковь варёную. Вот только цвет у овощей неприятный. Ещё там было что-то непонятное, добавленное, похожее для густоты. Сушёная травка, укроп вроде бы и изрядное количество перца. Наши средневековые предки ели морковь, которая по цвету существенно отличалась от привычной нам оранжевой. Сегодня подтверждено существование двух изначальных типов культурной моркови. Восточная или азиатская морковь исторически, благодаря пигменту антоциану, имеет фиолетовую окраску, а в некоторых окраска настолько интенсивна, что стали говорить о чёрной моркови. Загущали супы, похлёбки по-разному. Ирану очевидно достался суп, загущенный хлебными крошками. Могли использовать для этого и любую нейтральную на вкус мелкую крупу, пшено, например. Но есть Ирен хотелось так, что рассматривать она ничего не стала, работала ложкой. Второе блюдо было представлено половиной жареной курицы. Ажесковатой и злобно перчёной. Отщипнув кусочек, Ирен решила, что и так сыто. Десерт лежал отдельно. Анги убрала миску из-под супа, просто сдвинув её на середину стола, где уже стояли грязные тарелки, и подвинула ирен круглый медный поднос. На подносе перед ней надрезанная головка очень вкусного и мягкого сыра, плетёная косичкой издобная булка, ещё даже тёплая. В горшочке дожидался мёд, хоть и засахаренный уже, но тоже вкусный. А больше всего порадовала огромная груша с грубой пятнистой шкурой но потрясающе сочной маслянистой мякотью. К ней прилагалась большая двузубая вилка. Покрутив её в пальцах, Ирина отложила грушу и подозвала к себе Питера. Он всё это время сидел на совсем низкой скамеечке у самого входа в комнату. Питер, вилка зачем нужна? спрашивала шёпотом, чтобы никто не услышал. Ангита, конечно, слышит, но делает вид, что ей вовсе не интересно. Сообразив, что лучше говорить потише, мальчишка наклонился к её уху и смешно посапывая начал обучать. "Вы, госпожа Рен, грушу-то на вилку насадите. Вот. А теперь вон тот нож малый возьмите и шкурку-то тоненько срежьте. Да не так. В другую руку нож-то" Вот. А теперь грушу кусайте. Ну, конечно, неудобно, зато пальцы чистые останутся. Да, течёт по подбородку-то, конечно, и по вилке течёт. Но так принято. Да не я это придумал. Это все высокородные едят. Груша, не выдержав издевательств, сорвалась с вилки и шлёпнулась на колени Эрэн. Санти захлопнула наконец крышку ларца. Повозилась и закрыла его на ключик, а ключик прикрепила к небольшой связке у себя на поясе. "Линта, на место убери", скомандовала, а не попросила она. Линта немедленно бросив своё дело, подошла к ларцу и с некоторым трудом, подхватив его на вытянутые руки, пошла рядом с госпожой Санти. В углу Незамеченными ранее госпожой Ирен стояли два длинных расписных сундука. Одним из ключей со своей связки сестра открыла правый, тот, что был украшен зелеными и черными полосами орнамента. Элента поставила туда ларец, и госпожа закрыла сундук на здоровый навесной замок. Второй сундук невольно приковал внимание Ирен. По логике принадлежать он должен именно ей. В похожем сундуке, только поменьше и попроще, когда-то в деревенском доме своей бабушки она видела всякие интересные штуки. Там бабуля хранила своё добро. И она же рассказывала, что с этим сундуком она и пришла в дом мужа. Приданые у меня было по тем временам голодным. Богатая Ирочка. И сидцы даже разные и шёлковые платья и бельё постельное. Да уж маменька-то покойница собрала меня любовно, земля ей пухом певучий голос бабули звучал в голове как живой задумавшись и погрузившись в тёплые воспоминания ирен выпустила из внимания то что произошло с остатками еды на столе на медный поднос Анги поставила горшочек с мёдом положила половину не булки и прикрыла его высокой полусферической крышкой, такой же, как и та, что Ирен видела в покоях леди Берет. А вот половина курицы, груша, так и недоеденная Ирен белый хлеб и остатки похлёбки в котелке, не слишком и большие остатки, надо сказать, унесены были в угол комнаты, тот самый, очень скудно освещенный. До сих пор Ирен не могла рассмотреть, что там за холмы и бугры на полу. Вся прислуга в комнате, включая Питера, подтянулась туда. И сорокалетние женщины-вышивальщицы, шустро бросив работу, поспешили подойти к этому сборищу. Линта подняла с пола корзину, вытащила из неё несколько непонятных, но очень похожих на половинки бурых мячиков предметов и раздала всем слугам. Она же, взяв котелок с остатками похлёбки, вылила по две-три ложки в каждую протянутую ей половинку. А потом все расселись кружком, кто на тех самых бурых буграх, кто на низких скамеечках, и начали кусать эти самые половинки. И Ранза интересовалась и медленно, будто бы невзначай, прошла к странному сборищу, встав так, чтобы не заслонять свет камина. На полу лежало что-то вроде огромного деревянного настила с толстым слоем соломы и некоторым количеством истрёпанных шкур. Именно они и казались в полумраке тёмными буграми. Слуги ели половинки мечей оказались небольшими булочками чёрного хлеба, из которых вынули мякиш. Отрывая верхнюю корочку, они макали её внутрь в остатки похлёбки и ели. Некоторые уже догрызали дно. Курицу поделили между собой и не слишком справедливо. Большую часть получили Линта и Анги, меньшую вышивальщицы. Питеру не дали ничего, так же как и уставшей Борки. Огрызок груши также поделили между собой личные горничные.